Приложение 7. Евна Азов В Париже вышло недавно заключение судебно-следственной комиссии по делу Азова в виде брошюры в 108 страниц. Судебно-следственная комиссия под председательством Баха имела 73 заседания, опросила 31 лицо. Следственный материал занимает более 1300 страниц инфолио. Печатное заключение представляет собой краткую сводку наиболее важных данных, добытых расследованием и основные выводы из них. С живейшим интересом читал я эту брошюру. С января 1909 года, когда Евна Филиппович Азов, член боевой организации Центрального комитета партии социалистов-революционеров, был объявлен профессиональным провокатором, вокруг этой фигуры выросла обширная международная литература. Она стояла главным образом под знаком сенсации. И не мудрено. Слишком уж чудовищный сенсационен был самый факт, слишком уж он раздразнил воображение. В душе каждого почти человека, особливо же в душе Филистера, живет этакая, как бы выразиться, романтическая глиста, которая в сутолоке обыденщины замирает, но раз пробужденные сенсации требует новой и новой пищи, все более чрезвычайной. Это и есть то любопытство, от которого сосет под ложечкой. В наше беспощадно газетное время каждое событие доходит до читателей в бесчисленном количестве отражений, все более и более удаляющихся от источника. Лишенная новой пищи, сенсация питается отражением отражений. второй, третьей, П плюс первой степени. Наконец, проходит положенное время, определяемое психофизиологической природой глисты, романтизма. Сенсация набивает оскомину, и события ее породившие погребаются под холмом газетной бумаги. Раздраженная сенсация общественная психика не только требует все более чрезвычайных вариантов, но и с некоторой обидой даже отмечает такие объяснения, которые вводят события в реалистические пределы. Она вообще не хочет таких случаях объяснений. Она требует загадочного, проблематического. Могущественнейший террорист, состоящий при департаменте полиции. Довереннейший агент, организующий убийство министра внутренних дел и великого князя. Разве это не титаническая по своим внутренним противоречиям фигура, далеко выходящая за рамки человеческого и только человеческого? Самые трезвомыслящие люди с каким-то психологическим сладострастием разводили руками перед проблематикой величайшего провокатора. У них к этому чувству даже примешивался некоторый оттенок национальной гордости. Азафем вполне можно сказать, утёрлинос в Европе. В интернациональном обществе европейских кафе многие русские глядели в то время прямо-таки именинниками. Были и протестующие, и даже весьма Один мой приятель, человек от природы желчный и даже не окончивший университета, чрезвычайно злобствовал по поводу культа азовского демонизма. «Азов и не знаю», — говорил он, досили и не слыхал о нем никогда, но позволяя себе думать и даже осмеливаясь эту мысль высказать вслух, что никаких демонических качеств за ним не может числиться, ибо по натуре своей он должен быть совершеннейшим бревном». Чтоб 17 лет вести дьявольскую игру, врать не проверяясь, обманывать не попадаясь, нужно быть либо гением семи пядей во лбу, либо наоборот, человеком с упрощенной до крайности механикой головы и сердца, попросту тупоумцем, который ведет свою игру грубо, прямолинейно, нагло, не приспособляясь к чужой психологии, не растрачиваясь на детали, и именно поэтому выходит победителем. Но согласитесь, что несравненно натуральнее предположить в Азофе тупицу, чем гения. Во-первых, потому что тупицы встречаются в природе несравненно чаще, а во-вторых, и главное, потому что гении имеют обыкновение находить для своих сил применение вне стенах ранки. Эта парадоксальная гипотеза, казавшаяся мне очень заманчивой с самого начала, получила в моих глазах высокую степень вероятности по сопоставлению ее с одним поучительным анекдотом, рассказанным господином Струве о пропас Азефа. Анекдот относился к той почти дилювиальной эпохе, когда красный радикал Струвой редактировал марксистский журнал «Начало» и был еще весьма далек от намерения легонько потрепать жида, разумеется, в высшем асемитическом смысле. Тогда будущий консервативный национал-либерал нам еще сам был лакомым куском для департамента полиции, который командировал к нему сотрудники Гуровича. Невежественный шпик оказался соиздателем почтенного журнала, не уплатив, кстати сказать, в издательскую кассу ни гроша. Хотя причитавшийся с него пай с казны получил, надо думать полностью. О чем можно бы навести справку у тогдашнего министра финансов господина Витте, ныне занимающегося разоблачениями? В своем промахе господин Струвой оправдывался тем, что Гурович очень уж глуп. Так что никакому разумному человеку даже и в голову не могло прийти, чтобы департамент полиции мог пользоваться для уловления образованнейших литераторов столь отпетым дураком. Со всей серьезностью неисправимого доктринера господин Струве даже слегка потыкал этой гуровической глупостью департамент в лицо. «Стыдитесь, мол, называетесь государственное учреждение, а не сумели умного человека выставить». Однако, подите же, при всей своей глупости Гурович обошел просвещенных умников, величался их сотоварищем, подписывал своим именем левый журнал, да еще сверх всего положил себе в карман издательский пай, так что и своих работодателей заодно уж накрыл. Значит, дурак-то для этой миссии вовсе не так плохо оказался И господин Струвый, как идеологу консервативной государственности, менее всего полагалось бы недооценивать, а тем более унижать дураков. Благослови, Господь, людскую глупость. Смела она, ее не устрашишь словами громкими. Считает горы за бугорки. И так ускусно, глупо песчинку на пути кладет, что умник вниз кубарем летит. Ум и чуткость не всегда преимуществом. Если Пазов стал плести тонкое психологическое кружево в том обществе людей интеллигентных, проницательных и видавших виды, в каком он вращался, он неизбежно стал бы на каждом шагу прорываться и провираться. Из-под маски идейного человека, стоящего на равной ноге с другими, непременно просовывалась бы точно грязная ануча из продырявленного лакированного ботинка, таксированная физиономия шпика. Но другое дело, раз Азеф вовсе не покушался на такую игру, а открыто носил свою Харию физическую и духовную. Он заставил привыкнуть к себе не силою продуманного и построенного по плану поведения, а единственно автоматическим давлением тупоумной своей неспособности подменить себя. Его сотоварищи на него смотрели и говорили себе, должны были себе говорить. Ведь вот субъект, хам чистейший, и однако же дела его свидетельствуют за него». Не все, конечно, решались называть его хамом, хотя бы и про себя только, но все должны были чувствовать при приблизительно так. И это спасло его. Он приобрел раз навсегда право диссонировать со своей средой и открыто носить с собой свою азовскую сущность. В материалах заключения рассыпано указание на то, что Азов выглядел человеком недалеким, тупым и невежественным. Почти все жалуются на первые впечатления, им производимые. Одно из опрашивавшихся лиц резюмирует это первое впечатление так. «Посмотреть на человека так гроша за него не дашь, а на самом деле вот какие бывают люди». «Еле-еле бормочет», — отзывался Абазов и Готс, очень его ценивший. «Сама судебно-следственная комиссия, очень добросовестная в подборе материала, но крайне половинчатая во всех своих выводах, считает крайностью мнение Абазов и как об умственном ничтожестве». Она ссылается при этом на показания одного из свидетелей о речи, которую Азов взволнованным голосом произносил в 1901 году в московском марксистском кружке в защиту идей Михайловского и особенно его борьбы за индивидуальность. Но мало ли какие речи произносили «за» и «против» Михайловского в 1901 году. А уж один тот факт, что в интеллектуальной формуле разов оказалось возможным занести после тщательного расследования одну лишь взволнованную речь, 10 лет тому назад произнесенную, лучше всего показывает, что умственное творчество его не било фонтаном. Да и могло ли быть иначе? Субъект, все привыкший переводить на целковые, и голову плеви, и голову Гершуни, спекулирующий на браунингах и динамите, точно на прованском масле, был абсолютно не способен имитировать сколько-нибудь серьезный интерес к вопросам социализации, кооперации и борьбы за индивидуальность. Он поэтому на всяких партийных совещаниях больше молчал, иногда еле-еле бормотал. -еле и не мыслями, и не речами он импонировал своим товарищам. Наоборот, он совершенно не скрывал своего деляческого презрения ко всякого рода умственности. Даже бравировал им, всячески выставляя его на показ. И это ставилось ему идеологами, теоретиками и литераторами партии в своего рода плюс, как знаменующее отношение истинно военного человека в штат, к штатским занятиям. А если затем на фоне этого твердо установившегося отношения к нему он обронит какое-нибудь теоретическое соображение, пусть совершенно грошовое, одно из тех, какие можно на улице поднять, все переглядываются между собой с тем иронически почтительным видом, с каким Остап думал об отце своем Тарасе, только, мол, прикидывается дураком, а сам в латинской премудрости собаку съел. Но если заключение без большой уверенности говорит об умственных теоретических достоинствах Азофа, которые могли бы до некоторой степени объяснить его влияние, то тем энергичной и следственной комиссия настаивает на Азофе как на гениальном лицемере. Свою роль истинно партийного человека Азов играл будто бы в совершенстве, свой план проводил будто бы с поразительным искусством не выскакивая, не выдвигаясь и не навязываясь. Однако же данные самой комиссии не вполне подтверждают такую характеристику. Оказывается, что иногда Азов прорывался и выказывал присущей его натуре жесткость и черствость. Так, например, сообщения об ужасах пытах и тюремных истязаниях совершенно не трогали его, что не могло не производить странного впечатления на его друзей. Но, давя на всех своей тупой неподвижностью, он заставлял брать себя таким, каков он есть. Странности его характера объяснялись по словам заключения недостатком душевной чуткости и той твердостью, которая в известных пределах является долгом человека, несущего ответственность за боевую организацию. Значит, все-таки жесткость и черствость и другие странности характера торчали наружу, смущали и рождали потребность в объяснении, Но где же в таком случае совершенство игры? Совершенно не подтверждается также материалами комиссии ее утверждения, будто Азов не высовывался и не навязывался, соблюдая свой план. На самом деле Азов не высовывался только в самый первый период, когда он, как и всякий шпион, уробел и терялся. Да и высовываться особенно некуда было, так как партия социалистов революционеров еще не существовала, и Азов приходилось иметь дело с отдельными лицами и группами. Но поскольку начинало пахнуть где-нибудь жареным, Азов выскакивал вперед уже в ту пору и притом том весьма неуклюже. В Швейцарии он афишировал себя в 1893 году крайним террористом. Когда Бурцев, никем не поддерживаемый, поднял в 90-х годах из Лондона агитацию за возобновление террора, Азов тогда еще мало кому известный письмом приветствовал его и предложил свои услуги. Значит, и афишировался, и навязывался. Много позже, уже после дела Плеве, когда Азов оказался не только во главе боевой организации, но и во главе всей партии, по крайней мере, организационно, он начал действовать с такой деспотической наглостью зазнавшегося шпика, что возбудил у некоторых товарищей своих серьезные опасения. Не сошел ли великий конспиратор с ума? Значит, и зарывался, и терял всякую меру» но не попадался. Вот где загадка всех загадок. С ссылались на то, и это изумление обошло буквально все газеты мира, что Азов ни разу не выдал себя, даже в ряду своих сновидений. Разве же это не сверхчеловеческое самовладание, не демоническая сила? Но, во-первых, кто стенографировал азовские сновидения и кто подвергал их затем судебно-следственному анализу? Во-вторых, разве не могут в этом отношении соперничать с дьяволом провокации неверной жены, о которых тоже не установлено, чтобы они во сне занимались доверчивыми признаниями обманутым мужьям? Но как бы ни обстояло дело с азовскими сновидениями, факт остается фактом. В течение ряда лет своей провокаторской работы Азов не попадался. И это одно уже должно, очевидно, служить лучшим доказательством его из ряда вон выходящей выдержки. Как, однако, понимать это сакраментальное не попадался? Значит ли это не делал промахов, по крайней мере, грубых? Или же это надо понимать просто в том смысле, что и самые грубые промахи в тех условиях, какие создались вокруг Азафра, не способны были погубить его? Вот где корень всего вопроса. И стоит подойти к загадке с этой страны, чтобы сразу бросилось в глаза одно поистине поразительное обстоятельство. Почти во все продолжение карьеры Азофа по пятам за ним шли слухи и прямые обвинения в провокации. Еще в Дармштате, где Азов был студентом, один из профессоров отзывался о нем в частном разговоре словами Дизер-Шпион этот шпион. В 1903 году выдвигает против АЗОВ обвинения в провокации какой-то студент. В августе 1903 года видный социал-революционер Получает они анонимное письмо, написанное, как теперь известно, Миныциковым, не тем, что служит в новом времени, а тем, что служил в департаменте полиции, с весьма определенными и убедительными указаниями на инженера Азиева, как провокатора. Азов, который с письмом был ознакомлен, испугался до истерики, рвал на себе рубаху, и кал и плакал. Но убедившись, что шансы его не поколеблены, пришел в шутливое настроение. В начале 1906 года получаются партии показаний против Азоффа со стороны агентов саратовской охранки. Осенью 1906 года такого же рода показания со стороны охранного чиновника одного южного города. Осенью 1907 года выступает на сцену так называемое «саратовское письмо», совершенно определенными фактического характера указаниями, легко подававшиеся проверки. Однако проверки оно, как и все предшествующие, подвергнуто не было. Наконец, когда уже после всего этого Бурсов начинает в 1908 году свою разоблачительную кампанию, он встречает отчаянное сопротивление со стороны руководящих сфер партии. Более того, уже когда известно было, что Лопухин целиком подтвердил подозрения Бурсова и этот последний собирался распубликовать Азофа как провокатора в печатном листке, Член Центрального комитета вернул Бурцеву корректурный оттиск его листка со словами «Азов и партия одно и то же. Действуйте, как хотите». Ввиду всех этих фактов приходится спросить, какое же значение могли иметь те или иные косвенные промахи Азова в сравнении с этими прямыми обвинениями. Если не верили в высшей степени убедительным охранным донесениям с изложением обстоятельств дела, если так были настроены, что не верили данным, Минацикова, Бака и Лопухина, могли ли, способны ли были заметить прорехи в поведении самого Азофа, его неловкие жесты и даже его грубые ошибки? Ясно, что не в дьявольской ловкости крылась тайна азовского успеха и никак не в его личном обаянии. Мы уже знаем, что внешность у него отталкивающая. Первые впечатления он производит всегда неприятное, иногда отвратительное. Он свободен от идейных интересов, еле-еле бормочет.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 В частности, она настойчиво повторяет, что изолированность и замкнутость боевой организации явились результатом сознательно продуманной и искусно проводившейся политики АЗОФа. Однако от той же комиссии мы слышали ранее, что изолированность боевой организации вытекала из самого характера ультраконспиративной и замкнуто-кружковой практики терроризма. И это как нельзя лучше подтверждается следственными материалами. Организационную позицию Азофа не только подготовил, но и целиком создал Гершуни. Создатель боевой организации, в которой он сам, по словам заключения, являлся диктатором, Гершуни связывал ее с Центральным комитетом чисто личной связью и тем превращал ее в надпартийное учреждение. А затем всем авторитетом БО, который он в себе воплощал, Гершуни и ВЦК приобрел решающее влияние. Когда механизм был создан, Гершунь оказался изъят. Его заместил Азов, которого сам Гершуни наметил себе в преемнике. Заняв позицию, изолированную от партии и высевшуюся над партией, Азов оказался как бы в блиндированной крепости. Всем остальным членам партии к нему и приступа не было. В создании этой позиции мы не находим личного творчества Азова. Он просто взял то, что ему давала система. Доверие казов уросло как великому практику, а главное, если не единственный практический талант его состоял в том, что он не попадался в руки политической полиции. Это преимущество принадлежало не его личности, а его профессии, но оно ставилось в счет его ловкости, находчивости и выдержки. По отзывам боевиков Азов не знал даже, что такое боязнь. Отсюда их преклонение перед азовом, который в их глазах олицетворял идеал боевика, как в глазах остальной партии, боевую организацию в целом. Затем все шло почти автоматически. Тот, кто совершает при содействии Азова покушение, гибнет тоже при содействии Азова. а отблик совершенного остается на Азове, как на неуловимом организаторе и вожде. За границей, в идейно руководящих кругах партии, Азов, по рассказу комиссии, появлялся как метеор, появлялся окружен орелом подвигов подробности которых были посвящены весьма немногие. Тех, которые выдвигались против него или работали помимо него, он выдавал. Это было естественно почти рефлекторным жестом самообороны, а в результате рост азовского авторитета в обоих лагерях. После слишком крупных выдач, он, возможно, что с сведомо своих ближайших контрагентов справа, давал совершиться таким террористическим актом, которые должны были упрочить его позицию пред лицом его контрагентов слева. Это снова развязывало ему руки для выполнения его полицейских обязательств. Он предавал, а за его спиною работало его начальство, направлявшее все свои усилия на то, чтобы сохранить своего сотрудника и замести за ним следы. И шпион поднимался вверх силой почти фатальной. Сказанного не нужно понимать в том смысле, что Евноазов никакими сторонами своей личности не входил в ту игру без личных политических сил, которая сделала его исторической фигурой. Было и значит что-то такое в нем, что выделило его из ряда иут, не менее подлых, но еще более ничтожных. Более уверенная в себе тупость, большая хитрость, более высокое общественное звание, дипломированный за границей инженер. Все это необходимо было азову чтобы зубцам террористического и полицейского колес было за что зацепиться в этой человеческой фигуре и поднять ее на такую высоту ужаса и позора. Но разгадка этой поразительной судьбы не в самой фигуре, а в строении зубчатых колес и в их сцеплении. Потрясающе сидит в Азевщине не в Азэфе. Величайший провокатор не имеет в себе ничего демонического. Он был, оставался прохвостом. Тут Курт. Киевская мысль, номер 126. 8 мая 1911 год.